Глава двадцать вторая. Демид. «А давай заглянем на карусели». Торможу машину возле парка аттракционов. «Ура!» Катя дожидается, пока я открою дверь и выскакивает из машины. В припрыжку несется ко входу в парк. «Будешь что-нибудь? Вату, мороженое, попкорн?» «Ой, пап!» – морщится она. «Не хочу». «Что так?» «В цирке объелась». «Удивить здесь чем-то моего ребенка будет сложно». «Хочешь прокатиться?» Катя подходит к пони сбоку и гладит по морде. «Хочу». Молоденькие хозяйки пони оценивающе смотрят, словно решили покататься на мне. «Сколько?» – спрашиваю холодно. Кокетничать с юными прелестницами нет настроения. — Триста за круг. — Помогите, юная леди. Не успеваю договорить, как Катя уже сама вскарабкивается верхом. — Но, пошла! — пришпоривает она пони. — Ой! — бросается в погоню одна из девчонок. Вторая, сунув руки в карманы обрезанных по самое не балуйся джинсов, прищуривает глаза и смотрит на мою руку. — Такой интересный мужчина и без кольца. Папа выходного дня? — Если я без кольца, это еще ничего не значит. — Грубовато отвечаю я. Вадим — конкурент серьезный. достаточно было увидеть, как загорелся взгляд у Евы, но папой выходного дня я быть не желаю. Побадаемся еще. Пап, смотри! С ужасом вижу, как Катя, держась за седло, встает вверх ногами. «Ядрит — Мадрид. Моя собеседница теряет ко мне всякий интерес. «Круто — Круто! Бегу следом за пони, вытирая в мгновение взмокший лоб. — Катя, ты что, упадешь? Догнав, иду на расстоянии, боюсь напугать пони, И сквозь зубы ее хозяйки. Останови Махноногова. А вдруг девочка упадет? Смотрит она испуганно на меня. Катя в воздухе разводит ноги в шпагат. Слышатся жидкие аплодисменты прохожих, но для маленькой артистки они как топливо для машины. Катя встает ногами на седло и вскидывает вверх одну руку. «Алле, оп!» Хватаю дочку в охапку и, закинув на плечо, достаю из кармана бумажник. «Не надо!» Отмахивается девчонка. «Мы даже полкруга не прошли. Клевая у вас малышка!» «Угу!» Уношу Катю к аттракционам, костеря цирк, на чём свет стоит. Останавливаюсь возле касс. «Слезай!» «Что не так?» разводит руками дочь. Все не так. Это же не дрессированный пони. А если бы он рванул? Я тебя умоляю, смеется Катя. Я этот трюк сто раз делала. И стоя, и набегу. Обезьяна. Ворчу я. Ну и как теперь тебя пустить на аттракционы? Там тоже кувыркаться начнешь. А в пещере ужасов скелету голову оторвешь. Ну, пап. Прости. Катя обнимает меня за ноги. Ладно, проехали. Пока Катя катается на пластмассовом козле и плавает на каное, я гуглю соперника. Найти его проще простого. С фото на меня смотрит сексуальный мужик за сорок. Будь я бабой, дал бы ему бесконфетно-букетного. Черные густые волосы до плеч. Брови в разлет, взгляд, рентген, фигура, дай бог, каждому. Может, женился уже, хрен там. Из-за постоянных измен его бросила Лира Харди, бразильская топ-модель. Нашел фото лиры и почесал затылки. Чего не хватало этому тигроводу? Это ж как надо зажраться, чтобы гулять от такой дивы. Насколько я понимаю, парня интересует только секс, а эта лира, он самый и есть, станок для любви. Вспоминаю, как брал Еву этой ночью, моя сладкая малышка. А вдруг Вадим решил вернуться за ней? Не отдам. Как говорится, не для того мама ягодку растила, не для того Дема девушку по кускам сшивал. Пап, а давай вместе на те горки? Туда тебя даже со мной не пустят. А ты себе билет купи, а я так прошмыгну. Заговорщицкий шепчет Катя. Котенок, ты меня с ума сведешь. Подхватываю ее на руки и иду к выходу. Поехали за книжками. Нас мама дома ждет. Конечно, размечтался. Кивает Катя. Не бойся, чешет репу, как свалить. «Что ты такое говоришь про маму?» Качаю головой. Улыбка сходит с Катиного лица, и слезы наворачиваются на глазах под пушистыми ресницами. «Она ни за что не останется». «Почему ты так думаешь?» «Она говорит, что цирк — это драйв. Не знаю, что это такое, но ей этот драйв очень нравится». «Но мы же лучше цирка». Щелкаю брелоком, и усаживаю Катю в машину. — Как ты считаешь? — Лучше. — Вот и не вешай носа. — пристёгиваю дочку ремнем в кресле. В памяти всплывает фото Вадима. — У мамы ведь больше нет никого? — нету. — усмехается Катя, копируя Еву. — Это что значит? — напрягаюсь я. — Ничего. — уклоняется Катя от ответа. «Так, доча, я не понял, мы в одном окопе или нет?» «В одной попе? Ты прав», — вздыхает Катя. «Тебе надо больше читать», — тоже вздыхаю. «Поехали». По пути я стараюсь разложить все по полочкам. Ухожоры у Евы наверняка были. Видная девочка, дрессировщица. Мужчины такую не пропустят. Но был бы кто серьезный. Уже бы ошивался у меня под забором или примчался в больницу. Так что остается только Вадим. Качаю головой и сворачиваю на парковку торгового центра. Взгляд рентген сексуального дрессировщика из глубин памяти смотрит с усмешкой на меня. Посмотрим, кто кого. В книжном набираем целую тележку. Книги с картинками, энциклопедии, альбомы, раскраски, фломастеры и карандаши. Сумма на чеке впечатляет. Понимаю причитания коллег каждый август. Собрать ребенка в школу, оказывается, стоит недешево. Как я мечтаю отвезти в сентябре Катю в первый класс, а после устроить моим девчонкам праздник. Ева разумная женщина. По крайней мере, хочется в это верить». — Мы хотели купить бабушке шляпку, — напоминает Катя. — Точно! Если получится примирить бабушку и внучку, то и Еве с мамой будет проще найти общий язык. — На третьем этаже есть крутая шляпная мастерская и ателье. Поехали! Тыкаю кнопку лифта, и стеклянная громадина везет нас вверх. В шляпной мастерской вижу знакомую фигуру в обтягивающем брючном костюме. К счастью, Катя не замечает Аманду, рассматривая манекены. Подходим ближе, слышу мамин голос. «Милочка, я говорю, что поля у шляпы должны быть меньше, а этот фасон мне не к лицу».